Глава 33. В итоге Рейвен привел меня в милый ресторанчик с отдельными комнатами, где светлые, о чудо, смотрели на его темнейшество без капли страха и даже с большим уважением. Оказалось, что заведение принадлежит десятому советнику, поэтому здесь все такие вежливые и непуганные. В комнате, куда нас привел разносчик, был приятный чуть приглушенный свет, а мягкие тона создавали уютную атмосферу. И еда тут была явно лучше той, что нам принесли от совета старейшин. По крайней мере, взглянув на стол перед нами, я впервые осознала, насколько голодная. Впрочем, были вещи, которые меня интересовали куда больше еды. «А как вообще контракт работает?» — спросила я, усаживаясь на мягкий диванчик. «Я имею в виду, что очень странные промежутки, когда он напоминает нам о свиданиях. Дети ведь оговаривали в контракте совсем иное. Так почему у тебя все руки становятся красными буквально через 2-3 дня после наших свиданий? Так раньше не было». «Если я и подозревала Рейвена в том, что он жульничает, то совсем-совсем немного. У него, конечно, приятный и легкий характер, но он довольно серьезен в тех вещах, где нужно быть серьезным. За все время нашего знакомства он ни разу не заставил меня волноваться о пустяках. Да и не о пустяках тоже, чего стоит его недавнее заботливое прикрытие моих ушек во спасении моей психики. Я оценила, честно оценила, как и многое другое». Например, заботу о моих домочадцах. Если с Наем и Най все просто, Рейвен не только отправлял оборотней для присмотра за ними, но даже и сам мог поиграть, то с Миком было чуть сложнее. Со Светлой Академией подросток пролетел, а потому вопрос о том, чем ему заняться, встал особенно остро практически сразу, как дела в аптеке наладились». «Да, Мик воспитывал временами Наю с Наем, учился сражаться на мечах с оборотнями, всячески помогал мне, но это были пусть и важные, но не слишком значительные дела в глазах подростка. Да и свободного времени у Мика выходило очень и очень много. Он добрый и ответственный парень, который навряд ли осознанно займется чем-то плохим». Но с учётом его прошлого и огромного количества времени у меня не было никакой уверенности, что он не попадёт в какую-нибудь неприятную ситуацию по чистой случайности. А дальше... Не хотелось думать о том, во что это может вылиться. Мику я желала только самого светлого и лучшего». И как раз для этого требовалось учиться, потому что в нынешнем моём мире даже самый плохо образованный человек стоял на ступеньку выше самого трудолюбивого и толкового рабочего без особых навыков. Что ж говорить о квалифицированных магах, которых едва ли не почитали. У Мика, между прочим, были все шансы таковым стать, магии в нём хватало. А чего не было, так это хорошего учителя». Исправил это досадное недоразумение именно Рейвен. проверил уровень магии, пригласил учителей. По магии, по холодному оружию, по чтению, прописи, по торговле и многим-многим другим вещам. Мик, когда понял, как влип, пытался возмущаться, но Рейвен тогда лишь хмыкнул и издевательски заявил, «Не скромничай, давно утерянный сыночек. Как твой отец, я просто обязан возместить тебе все, что ты потерял в детстве. И чем больше ты сопротивляешься, тем больше я хочу наградить тебя. Мало десятку учителей, сделаем двадцать». В общем, полушутливый, полугрозный речью миг проникся. Учился усердно, хотя и не всегда с удовольствием. Зато я была за него спокойна как и за Наю с Наем. Им тоже нашли частного учителя, чтобы преподать основы, необходимые для дальнейшего поступления в заведение, аналогичные школе в моем мире. А ведь самое забавное, что я никогда не просила Рейвена помочь с детьми. Всего лишь один раз обмолвилась, что понятия не имею, что делать. Как мы все подробно обсудили, я высказала свое мнение, а после Рейвен, хоп, и все решил. И так происходило постоянно. Честное слово, через какое-то время после наших встреч я ловила себя на мысли, что мне нужно аккуратнее подбирать слова. Стоило мне посетовать, что я не успела купить с утра свежую булку, как всю следующую неделю мне приносили ее оборони-охранники. Сломалось что-то в доме, на пороге волшебным образом с утра оказывалась новая вещь взамен сломанной. И так совсем. При этом я прекрасно понимала, что Рэйвин совсем не человек-добряк, которому за счастье помочь ближнему». И вовсе не галантный джентльмен, который рад спасти очередную красотку, упавшую ему под ноги. Пару раз наблюдала за ситуацией, когда его темнейшеству буквально свалились на голову беспомощные аристократки с проблемой, причем легко решаемой. Но позаботиться о них Рейвен всегда приказывал или Шорсейну, или любому другому темному, которому не посчастливилось, или же наоборот, тут все от дамы зависело, попасться на пути». Так что все то, что Рейвен делал для меня, я без стеснения и излишнего жеманства объясняла, если не любовью, то огромной симпатией или даже влюбленностью. А почему, собственно, нет? Мы с Рейвеном не просто отлично ладили и были теми людьми, которым всегда было о чем поговорить, но и между нами была, как говорится, та самая искра, которая характерна для отношений, выходящих за рамки дружбы. Чтобы дети там не говорили по поводу «любви по дружбе», и дружбы по любви, но не целуются так, не беспокоятся и не проявляют подобных знаков внимания, если нет сильной симпатии к женщине. Поэтому повторюсь, Рэйвена, как и то, что он предпочитал доказывать всё делом, а не словами, я ценила, пожалуй, до такой степени, что готова была признаться, кажется, я безоговорочно влюблена в этого мужчину. Но до признаний мы не дошли, я ещё не настолько потеряла голову, чтобы бросаться словами любви. К тому же наши отношения развивались в приятном для меня формате, когда Рейвен взял на себя ведущую роль. И пусть я из современного мира, нам мне куда приятнее, когда мужчина ухаживает за мной, а не наоборот. Что поделать, старомодная я, за мужчинами не бегала. Разумеется, случай, когда один представитель сильного пола украл коробку со средствами для потенции, а я бросилась его догонять, считать не стоит. Всего лишь исключение, подтверждающее правило». Думаю, контракт так реагирует из-за ограниченного срока, сказал Рейвен, улыбнувшись немного непривычно. Чем меньше времени остается, тем сильнее контракт напоминает, что пора поторопиться. Конечная цель ведь не провести как можно больше свиданий, а твое замужество. Видимо, контракт считает, что так мы быстрее совершим задуманное. Звучало логично, но моя интуиция, которая нередко меня вручала, Буквально вопило, что Рейвен что-то недоговаривает. Знать бы что. Да и замужество звучало как-то нереалистично. Наверное, потому что для меня всё было слишком быстро. Или не быстро. Тёмные светлые, как вообще разобрать, когда быстро, а когда нет? «Лерри, ты о чем задумалась?» С необидным смешком спросил Рейвен, легко погладив меня по руке кончиками пальцев. «А то это темнейшество не догадывается» но кто бы ему признался, уж точно не я. О несостоявшемся свидании с принцем. Не то, что я хотела пойти с ним на свидание, но разве контракт не должен был как-то отреагировать на то, что это самое свидание не состоялось? Спросила я, отбрасывая лишние мысли. Время покажет. Ну или магия? Если ты не против небольшой лекции по магической теории, то расскажу. Улыбнулся Рэйвин, наливая вино в мой бокал. «Попробуй, на тёмных землях, увы, такого алкоголя днём с огнём не сыщешь». «Так что насчёт лекции?» — спросила я, послушно попробовав вино. «Вкусно, не соврал, и еда очень даже ничего». Главная задача любого магического контракта — это выполнение человеком, что подписал контракт, указанных условий. Поэтому магия всегда заинтересована в том, чтобы такой человек жил долго, здравствовал и прилагал достаточно усилий для выполнения». Если человек не старается, то магия напоминает ему об этом. Но что делать, если человек прилагает достаточно сил для выполнения контракта, но у него всё равно не получается? Допустим, девушка захотела выйти замуж за короля, поставила это условие в контракте, а кто-то подписал. Как думаешь, этот кто-то действительно сможет заставить короля жениться на ней? Он будет пытаться, но у него навряд ли что-то выйдет. Получается, что контракт должен отправить его на тот свет, Разумеется, этого не происходит. Магия иногда беспощадна, но она довольно... Как бы это правильно сказать? Ревин постучал пальцами по стулу, словно не в силах подобрать нужные слова. Но потом всё же добавил. Разумно. Магия никогда не накажет человека за то, что ему не подвластно. Например, за действия других людей. То есть твоей задачей было попросить принца, а уж как он к этому отнесётся, не твоя забота, верно? Сообразила я. Частично верно, частично нет. Если бы я точно знал, что принц откажется от свидания, но все равно попросил, то магический контракт решил бы, что я хитрю и наказал меня. Но я точно знал, что принц не против. Но ты знал, что я собиралась отказаться? Окончательно запуталась я. Разве это не считается хитростью? Вовсе нет. «Условия ведь было не в том, чтобы я находил для тебя исключительно тех, кто тебе нравится, без права на ошибку, а просто в том, чтобы я их находил, а ты ходила на свидание. Всегда оставался шанс, что принц тебе понравится, и ты пойдешь с ним погулять. Разумеется, предпочтительнее были бы свидания со мной, но, увы, дети первым пунктом контракта поставили всяких принцев и прочих особ. Поэтому контракт подкинул подлянку. «Но больше я уверен, он такое делать не будет», — заявил Рейвен. Потому что с детьми мы договорились. Точно подтвердила я. Что ж, за это стоит выпить. За то, что дети не будут вмешиваться, или за то, что ты будешь ходить на свидание исключительно со мной, улыбнулся Рейвен. Соблазняет, а? Вот же, красавица, мужчина, мечта. И первое, и второе, ответила я, а после подразнила. Хотя... Хотя что? Тут же подыграл мне Рейвен. Хотя я бы добавила и какой-нибудь третий пункт. «Поцелуи?» «Отличная мысль!» С абсолютно серьёзным видом сказала я, но потом не выдержала и прыснула. «Давай за это!» «Поцелуемся?» «Отличная идея!» Рейвен ловко вытащил из моих рук бокал вина, который я едва не уронила, прежде чем склониться ко мне поближе. «Что ж, в хорошей компании и на светлых землях неплохо. Точнее, хорошо. Очень хорошо». Пришли мы обратно сытые, довольные и весьма бодрые. Едва переступившего порог наших покоев темнейшества тут же захватил принц, чтобы обсудить одно срочное-присрочное дело. «Лири?» — окликнул меня Рейвен. «Я пойду подготовлюсь к завтрашнему дню», — ответила я. «Документы перечитаю, свечки достану». «Свечки?» — с любопытством спросил принц. «Это те самые, которые туда сами знаете куда? Специально для совета?» «Они самые!» — рассмеялась я и вошла в свою комнату. Что что-то не так, я поняла практически сразу. Когда мы с Рейвином уходили, то кое-какие вещи лежали иначе, чем сейчас. Я сделала шаг назад к двери, когда поняла, что слева от меня кто-то есть.